Эпилог. Прошло три недели после того, как меня похитил ненаследный принц Ламрены, желая получить дар моей матери и поработить весь мир. Как оказалось, Верлиан Карлайл Слайвер Тоберон давно готовил переворот в своей стране. Оставалась одна маленькая деталь я. Обо мне он знал давно, просто не мог найти. Данных о том, где живет и учится дочь графа Линдира, нигде не было. Отец сделал всё, чтобы защитить меня и маму. Всё изменилось в тот день, когда я оказалась в Академии Амсфорд. У принца везде были свои шпионы. Вот и в Академии, как оказалось, тоже. Я выдала себя сама, когда неосознанно воспользовалась даром матери. Этого было достаточно, чтобы меня засекли. Это не составило труда для менталиста. Кэтрин и была тем самым шпионом. Она не просто работала на принца, Она была его троюродной внебрачной сестрой. В тяжело получить хорошее положение в обществе. Брат обеспечил её не только достойным образованием и деньгами, но и нужными амулетами. С их помощью девушка могла не просто чувствовать эмоции других, но и влиять на них так, как ей было нужно. Именно она приносила подарки от Верляна, она пыталась взломать защиту моего кулона, и наконец именно она открыла портал для ищейки позволяет той взять мой след из самой академии и найти меня в городе. В тот день планом чуть не помешал влюблённый в блондинку некромант. Они встречались время от времени, но тот потом быстро надоел менталистке, ведь она чувствовала от него безграничное обожание, чуть ли не боготворение, а в её сердце уже давно и очень прочно поселился Ариан Вин. Габриэль следил за девушкой и чуть не поймал её с поличным, когда она активировала артефакт портала. Поэтому и отдала приказ Ищейке убить некроманта. Габриэлю повезло, вмешался ректор и спас ему жизнь. Когда некромант очнулся, он рассказал, что видел нечто странное у Кэтрин в руках. Позже сама девушка подтвердила его показания на допросе. Её взяли довольно быстро. Так совпало, что почти сразу после моего исчезновения Габриэль пришёл в себя и сказал, что ему срочно нужно поговорить с ректором. Кэтрин не успела сбежать. Её нашёл по запаху Хантер. Мне было её даже немного жаль. Девушка стала жертвой чужих желаний и амбиций. Возможно, она не совсем понимала, что творила. Риан обратился за помощью к своему дяде, не к ректору Норберту, а к самому императору. Стационарный портал был готов перебросить целую армию. Оставалось только ждать сигнала от кольца. Хуже всего было ждать и не знать, что с тобой, признался мне Рян, когда рассказывал обо всём. Сводила с ума каждая секунда неизвестности. Мне самой было страшно вспоминать ту ночь, которую я провела в замке принца. Если бы я знала, что кольцо на это способно, что ты ищешь меня, я бы ещё потянула время, призналась я. Рян удивлённо на меня посмотрел. Неужели ты думаешь, что я тебя бы не стал искать? Что за глупости? «Ну, наш прошлый разговор был очень, я замялась, подбирая слова. ужасным, подсказал огневик, кивнула, соглашаясь. Даже спорить не буду. Самый ужасный разговор в моей жизни. Прости меня за это. Вин сжал меня в объятиях, взрываясь носом волосы и жадно вдыхая их аромат. Я сам не знаю, что на меня нашло. Я такой дурак. Мы стояли у окна в покоях, выделенных мне во дворце. Ведь именно сюда меня перенесли после того, как мы с Ардином разрушили камень на алтаре хаоса, что решило исход битвы, позволив боевикам пользоваться магией. Риан настаивал на том, чтобы меня лечили лучшие лекари империи и обеспечивали должным уходом, ощущая на себе тепло его рук, лёгкое дыхание на коже. Невесомые поцелуи на губах, я была счастлива. О чем ты думаешь сейчас? спросил Гневик. Я смотрела на закат и улыбалась. Я думаю о том, что благодарна тому, кто подсыпал нам с тобой в тот вечер золотую пыльцу в бокалы. Чего бы не добивался тот человек, для нас с тобой все сложилось более чем удачно. Вин хмыкнул. А ты до сих пор не знаешь, кто это сделал? Повернулась в кольце его рук. А ты знаешь, самодовольная улыбка озарила его лицо. Конечно, и молчит. Зараза. Нет, я точно его сейчас стукну. И это была Линда. И ведь я догадывалась. Ну серьёзно, она ведь целительница, и я именно у неё тогда забрала тот бокал, а я ещё удивлялась, что девушка относится ко мне так враждебно. Зачем она это сделала? почему ты мне не сказал раньше. Огневик пожал плечами. Она призналась мне, что хотела таким образом подтолкнуть к отношениям с ней хотя бы на одну ночь. И все удивлялось, что после напитка мы с тобой объявили о помолвке. Она именно на этом и попалась, когда я стала задавать вопросы. Сказала, что то, что было ночью, должно было закончиться утром, а мы вдруг решили пожениться. Для девичьего самолюбия это был удар под дых. Только нос сильно не задирай, Возмутилась я. А то я тоже, знаешь ли, не последняя невеста в империи. Золотые протуберанцы взвились в его темных глазах. Не отдам, зло выдохнул мой огненный маг. Чтобы ни в коем случае не усомнилась в его словах, он наклонился и властно впился в мои губы поцелуем. Не знаю, какое именно имеет действие золотая пыльца, но его поцелуй до сих пор сводят меня с ума. Тот напиток заставляет желать друг друга, будто прочитав мои мысли, сказал Вин. Но если эти двое уже влюблены, эффект усиливается в разы и делает связь почти нерушимой. И вот, спустя три недели я снова во дворце, на этот раз по приглашению императора, ведь в честь помолвки его любимого племянника со мной дается бал. Граф Георг Армлиндер и его дочь Графиня Элайлин Каэль Миром Линдир громко объявила о нашем появлении церемониймейстер. Отец улыбнулся мне, и мы вместе вошли в бальный зал императорского дворца под громкую музыку. Я не скрывала радостной улыбки, глядя на своего жениха, ожидающего меня возле трона. Наши взгляды встретились, и в его невероятных глазах, что смотрели только на меня, я видела безграничную любовь. И обещание, обещание, что что бы ни ждало нас дальше, мы встретим это вместе и будем счастливы, что бы ни случилось.